Глава 73. Типетикл. 16 сентября 2011 года. Софи стояла около эркерного окна и смотрела, как через дорогу в жёлтом свете уличного фонаря ссорятся Сэм, Бекка и Тоби. Она не слышала ни слова, только видела, как руки, точно крылья, взлетают в гневных жестах. За спиной возник Эммет. Где-то там ещё бушевала вечеринка. Тор выстукивал жутким посохом, Внук рода Физарда выжимал всё, что мог, из своего аккордеона. «Может, теперь он, наконец, послушает её?» — проговорил Эммет, отбросив седую неопрятную чёлку. София обернулась и посмотрела на него. Его резкий профиль отчётливо проступал на фоне белых жалюзи. «Что ты имеешь в виду?» Эммет пожал плечами. Клечатая рубашка была вывернута наизнанку. С высоты своего роста он холодно взглянул на Софи. Один глаз серо-голубой, как у неё, другой — карий. Он, похоже, не о том думал». «Что? О чём?» «О тебе. Так что чем раньше ты уедешь отсюда, тем будет лучше для всех нас. А ещё лучше, если ты его заберёшь». Эммет кивнул на Сэма. «Он нам тут не нужен. Без него лучше было». София никак не могла понять. «Но почему?» «Потому что ты чуть не продала нас дьяволу, а он...» Эммет кивнул в сторону Сэма. «А он сам дьявол. Ты говоришь какую-то ерунду». София хмуро отвернулась к окну. «Хочешь, я заплачу тебе, только чтобы ты убралась?» «Что?» — она помотала головой. «В любом случае, это твои деньги», — ответил эмет пожимая плечами. «Мои деньги? О чём ты?» «Их твой папочка отправлял моей матери после гибели отца. Это грязные деньги. Я окопил, чтобы вернуть их. Но твой отец тоже умер, так что я отдам их тебе, и ты уедешь отсюда навсегда». Рука Элли опустилась на его плечо. «Хватит, Эмми!» Он посмотрел на мать, и лицо его смягчилось. «Но я должен отдать ей эти деньги, мама. Я специально копил, чтобы вернуть, чтобы спасти твою бессмертную душу. Ты не должна прикасаться к ним». София не отводила глаз от Эмита. «Спасти душу Элли? Грязные деньги? Он что, сумасшедший? Мою душу будет судить бог Эмми, а деньги...» Хлопнула входная дверь. Бека вбежала в зал и устремилась к кухне. Щеки её были такими же пунцовыми, как ленты на платье. Дверь снова хлопнула. «Бека, подожди!» Тоби влетел в магазин следом за ней. «Он не это имел в виду!» Из кухни выплыла Флори, держа в руках огромный шоколадный торт, утыканный свечками. «Господи Боже, ребятки!» Оглянувшись, проговорила она и, направляясь к Элли, запела. «С днём рождения тебя! С днём рождения тебя!» Все хором подхватили. «С днём рождения, наша Элли!» Софи почувствовала, как пальцы тёти впились в её руку и посмотрела на Элли ровно в тот момент, когда колени у той подогнулись, и она медленно повалилась на пол, точно увядший цветок. «Тётя Элли!» Софи упала рядом с ней на колени. Лицо Элли было белым, как зимнее небо. Морщины, ещё вчера тонкой сеточкой покрывавшие щёки, прорезались глубокими складками. «Сэм, кто-нибудь, вызовите врача!» Торт выпал из рук Флори на пол.